ТГБ Продакшн представляет Вячеслав Соколов Мажор Путевка в спецназ Пролог Удачи, мужики Старший лейтенант Рогожин крепко пожал нам с тунгусом руки До свидания Последние слова сказаны, и мы смотрим в спину уходящих ребят Парни оглядываются В глазах сожаления. Ведь каждый из них рвался остаться здесь, но не судьба. Ибо шанс задержать бандитов и остаться в живых есть только у меня и моего напарника. Хотя нет, командир, вот он бы смог, но его обязанность увести группу из заложников. Тяжело мужику. Оставить двух своих любимчиков практически на верную смерть. Да уж, любимчики... Ибо то, что было нормально для всех, для меня и Тунгуса, было плохо. И пахали мы больше, и бил нас больнее. А все потому, что мы особенные. Не такие, как все. У нас есть дар. У командира, кстати, тоже. Но нам до него еще далеко. Как на новорожденному щенку до матерого волкодава. Все-таки удачное здесь место. Ни справа, ни слева нас не обойти. Точнее, обойти-то можно, Но на это уйдет много времени. Так что только в лоб. Метрах в пяти позади меня за камнями залег Тунгус. Пусть здесь и не слишком крутой подъем, но все же. Приникнув к оптике СВД, сосредоточенно отстреливает неосторожных. Отлично. Прижимая к плечу пулеметный приклад, стреляю. Короткими злыми очередями. Главное выиграть время, сколько можно, и дать парням шанс оторваться. Сколько же вас... «Получите, твари! Сдохните!» «Вот скажи кому, сын олигарха валяется в грязи с пулеметом и не ради развлечения, а спасает чью-то жизнь? Не свою, чужую?» «Сам бы не поверил». «Ох, ох, ох, ох как же я докатился до такой жизни!»